Глава седьмая. Чёрное кресло. «Дочь! Тебе рожать надо!» — кричала в трубку мать. Она устала ждать, когда Нея оправдает вложение нервов и капитала, а отец устал ждать наследника. Каждую неделю они устраивали дочери допрос или скандал. Дошло до того, что мать начала требовать родить хоть от кого-нибудь, от чего у неи внутри лязгнула. «Мам!» Ты понимаешь, на что меня толкаешь? Это же противно. Тогда сделай эко, — не унималась мать. Отец давил мягче, но мать поддерживал. Крыть было нечем. Но я всегда помнила, что, по сути, никчемная, всем обязана родителям и уже уговаривала себя покориться. Но слияние и сокращение, которое нынче проводила компания, отвлекли ее и породили дилемму. Нея по секрету сказали, что по продвинутой умной системе акционеры измерили заслуги менеджмента компании, и Нея оказалась третьей в списке сотрудников, которых нельзя увольнять. Обычно она игнорировала похвалу, как приучила мать. Но поставленный родителями крест на ее способностях и приговор к роли инкубатора для выведения внуков кардинально не соответствовали оценке профессионалов. Как в перегретой на солнце банке с вареньем в ней все забродило и закипело. Пробудившийся инстинкт самосохранения выволок на обозрение отзыва руководителей и коллег из компании, где она работала раньше. Ей говорили, что она умная. Называли профессионалом в вопросах нравственности, сравнивали с образцовыми героями Толстого и Достоевского. Продвинутые в метафизике добавляли, что она древняя душа и умеет держать удар выдавали грамоты, премии, подсылали коллег и жену говорить остаться, когда она увольнялась. Хотя в офисе уже никого не было, в стеклянных перегородках своего маленького кабинета Нея стало тесно, и она прошла в смежный кабинет главного акционера проверить орхидеи. Они стояли в прозрачных горшках на тумбе, и в полумраке, вливающегося из соседнего кабинета света, Стройные и обрамленные нежными белыми соцветиями казались плененными чужестранками. По лицу Нее скользнула участливая улыбка. Она легонько коснулась изящных стеблей, потом потрогала почву и, убедившись, что цветы поливали, пошла обратно. По пути зацепилась взглядом за объемные кожаные кресла, расставленные вокруг массивного переговорного стола. Подошла к тому, на котором сидит, когда пишет протоколы положила ладони на мягкую спинку и, с соднящим напряжением, не умея выбрасывать из головы вопросы, по которым не принято решение, мысленно противопоставила свой профессиональный авторитет мнению родителей, подкрепила расклад бизнес-школами, мерседесами, яхтами, домами на Рублевке и в Англии всех, кто выделял ее среди прочих, и, превознемогая вязкость ментального усилия, переступая через воспитание и привычку, Признала некоторые отзывы заслуженными. Набрала в легкие побольше воздуха, выпрямилась, стараясь проникнуться самоуважением, и с натянутым достоинством направилась к выходу. В дверном проеме напоследок обернулась и внезапно опешила. Побледнела и осунулась, словно в лицо попала брошенная вслед подсказка о скудоумии и цинизме, сведения ценности человеческой жизни, к деньгам и статусу. Холодок презрения к чёрным креслам и ко всему человеческому пробежал по нервам, и вслед за ним, будто дождавшись своего часа, из подсознания настырно поползла зыбучая тоска по неизведанному. Чтобы не быть захваченной нарастающей паникой на служебной территории, Нея поспешила к своему рабочему месту, быстро собралась и пошла домой, жадно вбирая на улицы остывшие в ночной прохладе воздух. Озираясь по сторонам, она видела все иначе. Город угрюмых или надрывно смеющихся людей, рекламных счетов и магазинов, пестрящих крахоборскими смыслами жизни, дороги к обеденным столам, диванам и унитазам, заполненные плотными рядами машин с недовольными пассажирами. Весь мир будто прогнивший, накренился. И вместе с ним, породив в ней невротический ужас, подкосился авторитет родителей.